Глава десятая, которая не длиннее предыдущей. Приближалось время спектакля, и моя госпожа приказала мне и Лауре проводить ее в театр. Мы прошли в ее уборную, где она скинула городское платье и надела другое, более великолепное, в котором собиралась выступить на сцене. Как только началось представление, Лаура провела меня в такое место,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 по мере того, как они выступали перед нами. Но этим она не ограничилась. Каждому из них давала это ехида меткие характеристики. «У этого, — говорила она в голове, — солома, а тот — редкостный нахал. Видите ли, вон ту милашку, у которой больше бесстыдства, чем грации. Ее зовут Русарда». Неважное приобретение для нашего общества. Этаке следовало бы посылать в труппу, которую набирают сейчас по приказу вице-короля Новой Испании и на днях отправят в Америку. Взгляните-ка на это лучезарное светило, на это заходящее солнышко. Ее зовут Касильда. Если бы с тех пор, как завелись у нее любовники, брала она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 прелестной субредкой, хотя она не отличалась моральными качествами. Но Лаура так мило злословила, что я восхищался даже ее язвительностью. В антрактах она выходила, чтобы узнать, не нуждается ли Арсения в ее услугах. Но вместо того, чтобы тотчас же вернуться на свое место, она слушала за сценой комплименты мужчин, которые за ней увивались.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 «Как? Это тебя огорчает?» «Ну, знаешь, мой милый, ты не испил еще чаши до дна. Тебе много, кое-чего придется увидать между нами актерами. Ты должен привыкнуть к вольному обращению. Брось свою ревность, дитя мое!» В актерской среде ревнивцев почитают за простофиль, а потому они почти совсем перевелись. Отцы, мужья, братья, дяди и кузены Самые покладистые люди на свете. Порой они даже самолично заботятся о том, чтобы пристроить нашу сестру в хорошие руки. Лаура долго увещевала меня, чтобы я ни к кому ее не ревновал и ко всему относился спокойно. И, наконец, объявила, что я тот счастливый смертный, который нашел путь к ее сердцу. Затем она поклялась, что никого, кроме меня,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 также держал себя в этом обществе весьма развязанно. Он провозглашал тосты за здоровье сеньоров и чуть ли не председательствовал за столом. «Ах ты, черт!» — подумал я про себя. «Лаура доказывала мне, что в течение дня актер не уступит маркизу. Она могла бы сказать это еще с большим правом относительно ночи, так как они проводят ее, выпивая вместе».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 — спросила она, — что ты думаешь о вельможах, которых только что видел? — Это должно быть обожатели Арсении и Флоримонде, — отвечал я. — Ничуть не бывало, — возразила она, — это старые сластолюбцы, которые навещают прелестниц, но не заводят амуров. Они довольствуются легкими вольностями и щедро платят,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 И утверждаю, что разумная прелестница должна избегать подобных связей. К чему надевать на себя ермо? Лучше копить грош за грошем на обстановку и туалеты, чем получить их сразу такой ценой. Лауре не приходилось лазить за словом в карман, когда она болтала. А болтала она почти беспрерывно. Боже! Какая речистая особа! Она сообщила мне тысячи происшествий, приключившихся с актерами Принцева театра. Из ее рассказов я заключил, что не мог бы найти лучшего места, чтобы познакомиться с пороками. К несчастью, я был еще в том возрасте, когда они не внушают омерзения, и к тому же субредка изображала распутство в таких привлекательных красках, что я не усматривал в нем ничего, кроме удовольствия. Она не успела рассказать мне десятой части всех похождений актерок, так как проговорила всего лишь три часа. А к тому времени сеньора и комедиант собрались уезжать вместе с Флоримондой, которую хотели проводить домой. Как только они вышли, Арсения дала мне денег и сказала... Вот вам, Жильблас, десять пистолей, чтобы завтра утром сходить за провизией. У меня будут обедать человек пять 6 из наших кавалеров и дам. Постарайтесь, чтобы было хорошее угощение. «Синьора», — отвечал я, — «на эти деньги я берусь угостить хоть всю актерскую банду вашего театра». «Друг мой», — сказала она, — «прошу вас изменить свои выражения». «Надо говорить...» Общество, а не банда. Можно сказать, разбойничья банда, нищая банда, писательская банда. Но знайте, что про нас следует говорить общество актеров. Особенно мадридские актеры заслуживают того, чтобы их корпорацию называли обществом. Я извинился перед своей госпожой за то, что позволил себе столь непочтительное выражение и нижайше просил ее простить мне мое невежество. При этом я обещал, что если мне придется говорить о мадридских комедиантах в купе, то буду впредь именовать их не иначе, как «Обществом».